Глава третья. Первое, что я увидела, когда вошла в комнату, это воздушная белая ткань. Нежная и легкая, она колыхалась, ходила волнами и поднималась над полом. Большие окна начинались с в десяти от пола и заканчивались почти у самого потолка. Расположенные сразу в трех стенах из четырех, сейчас они оказались распахнуты. Ветер свободно гулял по комнате и играл с портьерами. От свободы и простора захватила дух. «Я оставлю твои вещи здесь, у двери», сказал студент-третикурсник с факультета «Ветра». Его отправили помочь мне с переездом. Я только отмахнулась. Вошла, завороженно рассматривая мою новую комнату. Предыдущая на факультете растительной магии была большой, Но это оказалось просто огромной. Маги ветра любят простор. Привкус свободы и чего-то воздушного добавляет белая ткань, отзываясь на каждое прикосновение ветра. Эта ткань разделяет комнату на секции. Самая первая, которую видно едва входишь, это, конечно, гостиная. Белая мебель, диван, два кресла и невысокий стол. Мягкий ковер нежно бежевого цвета, Такие же подушки. Иду дальше. Отдергиваю белую ткань, мягкую, но непрозрачную. Вижу спальню, объятую солнечным светом. Совсем светлые стены с едва заметным бежевым оттенком. Просторная кровать с балдахином. Тумба, зеркало и шкаф. За второй занавесью обнаружилось рабочее место. Письменный стол и все необходимое. А неподалеку от входной двери еще одна дверь в личную ванную комнату я не спешила закрывать окна кожей ловила дуновение ветра вдыхала впитывала их в какой то момент чувство искристого счастья наполнило меня до краев засмеявшись я раскинула руки и закружилась по комнате это мое теперь это мое до конца обучения вдоволь насладившись восторгом принялась обустраиваться Вещей у меня не так уж много, но они есть, и их нужно распределить. Обычно на факультет зачисляют после того, как выяснится, дар какой из двух стихий окажется сильнее. Но у меня все никак у людей. Магистр Варден решил, что чем больше я буду находиться среди подобных себе, тем быстрее смогу наверстать упущенное. А этого упущенного скопилось немало. Так что меня просто спросили, на каком факультете предпочитаю учиться. Конечно, я выбрала ветер. С первого дня в академии меня тянуло сюда. И вот, наконец-то, я здесь. Только ректор предупредил, что если магия ветра окажется значительно слабее магии огня, придется сделать перевод между факультетами. Но мне почему-то кажется, что с магией ветра все должно быть в порядке». «Конечно, меня поселили не на самом верхнем этаже, но, что очень порадовало, и не внизу. Теперь, чтобы попасть в мою комнату, нужно подняться по нескольким уровням серпантина. А в башне четвертый этаж. По-моему, просто идеально. И к тому же есть стимул, чтобы быстрее научиться летать». Разобравшись с вещами, отправилась к ректору. «Держите, Раяна, ваше новое расписание». Первое практическое занятие состоится сегодня. Наконец-то! Мирелла отпустила меня в тот же день после обеда, только пару отваров с собой дала, взяв обещание, что обязательно их выпью. А вот заниматься магией по ее рекомендации мне не разрешали еще полтора дня. И я терпела, в точности выполняя все предписания. Слишком долго ждала, чтобы сейчас из-за глупости или спешки что-то испортить. Заниматься придется много, очень много. Свободного времени станет значительно меньше. Поскольку теорию вы прекрасно знаете, упор делаем на практике. Но не думайте, будто это будет легко. Положить теорию на практику тоже поначалу непросто. Столько времени вы изучали, как это работает, но ни разу не могли повторить. Я готова. Буду заниматься много-много. Благодарю. Я сцапала драгоценный свиток. И каникул, скорее всего, у вас тоже не будет. Посмотрим, как пойдет. Самым главным испытанием для вас станут экзамены. Никаких поблажек, Рояна, вы это понимаете? Понимаю, магистр Варден. Я сейчас готова к горы свернуть. Уверена, у меня все получится. Теорию, не сомневаюсь, сдадите. С практикой вам придется пройти хотя бы по минимальному баллу. Императорская академия лучшая из всех. «И магов мы готовим тоже лучших из лучших, поэтому никаких послаблений, даже несмотря на вашу ситуацию. Если удержитесь в Академии по итогам экзаменов, я составлю вам расписание на лето, чтобы ко второму курсу вы были готовы заниматься уже вместе со своей группой. Все понятно, все устраивает?» «Конечно», – заверила я, – «но тут же замялась. Только у меня есть один вопрос». Прошло полтора дня, вам удалось что-нибудь выяснить? Выяснить вы о чем? А, о падении с утеса. Да, я затаила дыхание. Ничего. Вернее, мы выяснили. Но в тот момент на утесе никого не было и быть не могло, кроме вас. Так что, Раяна, похоже, вы просто увлеклись танцем. Никто не применял магию ветра против вас. — Полагаю, стоит порадоваться. Вы, конечно, не будете больше совершать таких глупостей, а значит, это не повторится. Вам ничего не угрожает. Никто не пытался вам навредить. Но как же так? Я точно помню смех. И толчок тоже помню. Я не сама сделала тот последний шаг. Хотела возразить, поспорить, однако, наткнувшись на твердый взгляд ректора, не стала. Я поняла. Спасибо, магистр Варден. «Можно идти? Идите!» «Что же это такое? Почему они никого не нашли? Плохо расследовали? Возможно. Толчок не был сильным, для этого не потребовалось много магии. Чем меньше магии, тем быстрее рассеиваются ее следы. К тому же я могла их все уничтожить, когда выплеснула огонь». «Или?» «Магистр Варден все же прав. Я придумала что-то, чтобы себя оправдать?» а сама свалилась из-за собственной глупости и неосторожности? Покинув кабинет ректора, снова поспешила к себе в комнату. «Нужно изучить расписание и собрать все необходимое, что понадобится сегодня после обеда. Именно после обеда у меня запланирована первая в жизни практика». До столовой добралась запыхавшаяся и еле живая. «Нет, с этим нужно что-то делать», Не так уж просто оказалось по нескольку раз на дню бегать вверх-вниз до своей комнаты и обратно. Сбывшиеся мечты порой бывают суровы. «Допустили! Наконец-то!» обрадовалась Альда, устраиваясь за столом рядом со мной. «Поздравляю! Значит, сегодня уже будешь использовать магию?» «Очень на это надеюсь, а то в палате не получилось, когда тебе хотела показать». Я вздохнула. «Ерунда!» На занятии получится. Призвать стихию не так уж сложно. Не у всех, конечно, получается с первого раза. Но, во-первых, у тебя уже получилось. А, во-вторых, ты знаешь теорию. Очень много теории. Совсем несравнимо с теми знаниями, которые были у большинства из нас, когда магия только пробуждалась. Кстати, это ведь такое событие? Нужно отметить. Я как раз хотела встретиться с тобой сегодня вечером. Кое-что обсудить. «Понимаю, тебе не терпится поделиться впечатлениями, но у меня другое предложение на этот вечер. Пока ты восстанавливалась, по академии ходили такие слухи. Все обсуждают, кто из покровителей почтит нас своим присутствием. Ну и на фоне всеобщего возбуждения решили устроить вечеринку. Руководство знает, но не препятствует, дает поразвлечься сейчас, чтоб потом взвели себя хорошо и не позорились глупыми выходками». Последнее Альда явно процитировала из слов ректора или одного из преподавателей. «Постой! Магическая вечеринка? Ты серьезно? Магия обязательно будет! Пойдем вместе! Ты ведь знаешь, меня на таких вечеринках просто не замечают! Теперь заметят! Хм, о слухах! А тебе тоже слухи ходят! Какие?» Говорят, что у нашей прославленной безмагической студентки наконец открылась магия, да такая сильная, что огненный фейерверк со всех концов академии видели. Но это врут, конечно. Я никаких фейерверков не видела. А вот ребята с факультета ветра клянутся, будто действительно видели. Они могли видеть, наверное. По крайней мере, теперь все знают, что у тебя есть магия. Думаю. Пора заводить знакомство и просто веселиться. Признайся, ты ведь хочешь посмотреть, как другие используют магию. Соберется несколько факультетов и курсов. Будет весело. Соглашайся. Не уверена, что после всего отчуждения, которое на себе испытала, смогу познакомиться с кем-то. Помню, как они относились ко мне раньше из-за отсутствия магии. Теперь лицемерно с ними дружить? Не знаю, нужно ли мне это. Связи, установленные в Императорской Академии, могут пригодиться и в дальнейшей жизни. Но не знаю, просто не знаю. Это так сложно. А вот посмотреть на магию хочется очень. И все же мне нужно кое-что тебе рассказать. Ты не против, если заранее к тебе зайду? «Давай лучше я», — предложила подруга. «Заодно помогу собраться на вечеринку. Ты ведь отвыкла. Тебе понадобится моя поддержка». И «Это все, конечно, замечательно, только мы больше не соседки. Я живу в башне на третьем уровне и на четвертом этаже». М «Да, ну ничего, прогуляюсь, не переживай. Меньше общаться мы из-за этого не станем». «А еще», — она развеселилась, — «благодаря нашему общению неплохо похудеем». Учитывая, что я на свою фигуру никогда не жаловалась, а уж Альда и вовсе совершенство — от которого все прохожие парни глаз не могут отвести. «Главное не похудеть до истончения», — сказала я. «Ни за что. От таких упражнений задница точно не исчезнет, накачается». Я представила, как от каждой из нас останется одна только накачанная задница. И расхохоталась. Сообразив, что сказала, Альда подхватила мой смех. После обеда снова разошлись. Я отправилась на первое практическое занятие, индивидуальное, и состоится оно на факультете ветра. Возвращалась в корпус ветра с трепетом. Удивительно, теперь это мой дом, мое место. Теперь я здесь своя, настоящий маг ветра, а не просто гостья, которая пришла послушать теорию. Сориентировалась быстро, все же на факультете я не в первый раз. Вошла в зал для практических занятий, с интересом осмотрелась. Но ничего особенного здесь не оказалось. Высокие потолки, большие окна, светлые стены, оплетенной сеточкой защиты от ветра. Видеть магию я тоже умею. Из мебели ничего, только набор ковриков в дальнем углу. Студент Караяна, я обернулась. Да, преподавательница... Со строгим лицом и стянутыми в хвост светлыми волосами вошла в зал. Меня зовут Лейда. Я слышала о вас. Слышала, что вы прекрасно знаете теорию, однако начать занятия без опроса не могу. Хочу убедиться лично. Таков порядок. На первом практическом занятии всех студентов опрашивают по теории. Я улыбнулась. Спрашиваете: Вот уж чего не боюсь, так это теоретических проверок. «Мы говорим магия, стихии. Говорим, что владеем магией и стихией. Что это значит?» «Поскольку сесть было некуда, мы так и стояли напротив друг друга, только отошли от входа». Лейда закрыла двери. «Стихии – это природные энергии, которые свободно циркулируют по нашему миру. Эти энергии также имеют физическое воплощение. Например, энергия воды – Воплощается в реках, озерах, морях и океанах. Стихия ветра в ветре. Земля под нашими ногами тоже наполнена энергией. Она стихия Земли. А маги могут управлять стихиями, подчинять их себе и даже накапливать. Маги могут обращаться напрямую к энергии, образуя ее уже в видимую субстанцию. Или управлять природными явлениями, опять же обращаясь к энергии. Я не собиралась останавливаться, однако Лейда меня перебила. Энергия едина или энергия воды отличается от, скажем, энергии Земли? Это разная энергия, и предрасположенность к взаимодействию с определенным видом энергии определяет направление дара, то есть какой стихией Макс может управлять. Думаю, Лейда специально меня перебила, хотела посмотреть, как быстро я смогу сориентироваться». Я продолжила. Маг может использовать энергию извне, подпитываться природными стихиями. Например, маг воды легко черпает силы из реки. Рядом с источником воды он может творить магию длительное время и при этом почти не уставать. Но энергия накапливается внутри самого мага, в магическом резерве. Поэтому вдали от источника маг не теряет силу и какое-то время может использовать внутренние ресурсы – Без внешней подпитки. Каким образом маг управляет стихией? При помощи силы воли и при помощи заклинаний, когда требуется либо использовать сразу большое количество энергии, либо дополнительно ее стабилизировать. По сути, заклинания поддерживают энергию в необходимой форме. Прекрасно. А теперь берите коврик, Раяна. Пора начинать практиковаться. Я думала, это будет прорыв. «Думала, сразу смогу поднять целый ураган! Я ведь прекрасно знала теорию и сейчас даже не нуждалась в подказках Лейды!» «Но все равно их слушала, следовала за ними!» «Расслабиться, сосредоточиться на единственной цели, найти в себе энергию, она должна быть там, она есть!» «Тогда почему не получается? Почему я не чувствую ее?» «Похоже, взрывы пока не предвидятся!» — заметила Лейда. — Я стараюсь. Дайте мне еще немного времени. — Вставайте. Преподавательница поднялась. Я тоже встала. Она направилась к окну и поманила меня за собой. Распахнула створки. — Тогда встаньте перед окном и закройте глаза. Мой предмет — управление внутренней энергией стихии. Но, возможно, для начала вам стоит почувствовать ветер снаружи. Бывает так, что проще использовать внешнюю энергию. Потом приходит ощущение энергии внутри себя. Увы, как ни старалась, у меня ничего не получилось. Я наслаждалась свежим воздухом, наслаждалась легкими дуновениями ветерка, но ощущала его как обычно. Никакой энергии, которой можно было бы управлять. Я прокручивала в голове воспоминания, когда в первый-единственный раз использовала магию, Но страх из-за падения тогда затмил все другие ощущения. Теперь их не повторить. Помню только страх. Не расстраивайтесь, Рояна. Долгое время вы изучали теорию и не могли применить ее на практике. Но даже знания не могут помочь именно почувствовать. Это придет со временем. Мало у кого получается с первого раза. А у меня получилось. Спонтанно. И это самое главное – потому как значит, что обязательно получится снова. Я понимаю, спасибо. До конца учебного дня так и не получилось обратиться к магии. Я старалась не думать о приближении экзаменов, на которых снисхождения к моей ситуации не будет. Отгоняла волнение, не подпускала панические и грустные мысли. Получалось неплохо, потому как к вечеру я все чаще думала о предстоящей вечеринке». Вернувшись к себе после ужина и приняв душ, чтобы освежиться после всех занятий, а в особенности после очередного восхождения к своей комнате, распахнула дверцы шкафа. Нужно решить, что надеть. Студенты Императорской Академии обязаны носить форму только во время занятий. Уже на ужин многие приходят в другой одежде, неформенной. Кто-то покупает ее на стипендию, кто-то на деньги, которые присылает семья а кто-то и вовсе каждый раз с каникул привозит из дома кучу сумок с обновками. Мне семья не присылает ничего. И хорошо, мне ничего от них не нужно, кроме, разве что только того, что я взяла с собой для более-менее комфортной жизни в академии. А что, считаю, право имею. Все, что взяла, и так принадлежало именно мне. Стипендию-то мне не платят, Недостаточно отличных оценок по теории, а с практикой у меня полный ноль. Ничего, еще наверстаю. Возможно, со второго курса даже будет стипендия. Стук в окно застал меня врасплох. Я как раз снимала штаны, чтобы примерить кое-что, когда услышала стук. От неожиданности шагнула в сторону, откуда раздавался звук, запуталась в штанинах, потеряла равновесие и полетела на пол. Взмах рукой вызвал неожиданное движение воздуха, и это движение воздуха подхватило меня, удерживая на весу. Застыв горизонтально полу, я пошевелила ногами, как будто плыву, штаны свалились на пол, я осталась в одних трусах, ну и в рубашке заодно. Как любопытно, и ведь не падаю. Осторожно сделала движение, на этот раз рукой. Одно, второе, гребу и плыву по воздуху, «Упругие потоки продолжают поддерживать. У меня получается!» Повторный стук в окно напомнил, с чего все началось. Я сделала неловкое движение и запуталась в ткани. В той самой, которая огораживала шкаф с зеркалом от остальной части комнаты. Здесь можно было спокойно мерить одежду, не заботясь о том, что кто-то увидит с улицы. Но я умудрилась запутаться, закрутиться и сорвать штору. На потоке воздуха меня куда-то понесло. Куда, я не видела, потому как плотная ткань обмоталась вокруг головы и туловища. Я барахталась, пыталась выпутаться и летела. Наконец, скинув себя ткань, заорала. Каким только чудом не впечаталась в окно, не знаю. Просто очень сильно захотела затормозить. Перестала барахтаться в беспорядке и отклонилась назад. Это сработало. Скорость стремительно снижалась, пока не сошла на нет. Я остановилась в нескольких сантиметрах от окна. Еще несколько секунд мы с Альдой потрясенно смотрели друг на друга. Я приложила ладонь к стеклу с одной стороны, Альда с другой. Если бы на месте Альды был какой-нибудь красавчик с факультета ветра, это было бы даже романтично. А потом потоки подо мной рассеялись, и я рухнула на пол. Падение выбило воздух из легких, откашлялась, Приподнялась, сначала только на руках, потом все же нашла в себе силы встать и поспешила открыть окно, впуская Альду в комнату. Что-то дернулось и буквально перебросила подругу через подоконник. При ближайшем рассмотрении этим чем-то оказалась Лиана, симпатичная, между прочим, с розовыми цветочками. «Тренируешься? Ни минуты без магии?» – полюбопытствовала Альда, стряхивая Лиану с себя – Еще несколько секунд растение лежало на полу, а потом рассыпалось изумрудными искрами. Я поспешно закрыла окно. На самом деле нет. Это второй раз, когда у меня получилось использовать магию. Второй? Почему только второй? На практическом занятии не получилось. А что сейчас способствовало? Падение. Ха-а. Вот тебе и ха Я не собираюсь каждый раз сягать с высоты, чтобы применить магию ветра. А для развития магии огня меня нужно поджечь и посмотреть, как справлюсь с пламенем. Ух ты! Красиво у тебя здесь! Только что за бардак ты устроила? Бардак тоже из-за магии. Мне вот что интересно, ты почему на Лиане забиралась, да еще через окно? Так удобнее, — Альда пожала плечами. Нет, ты только представь, крутой горный серпантин, три уровня, четвертый этаж. Я ведь предупреждала. Ну, скажем, я переоценила свои силы. Сначала пешком поднялась, потом Лиану создала. Она меня тащила. Удобно, я не хотела взмокнуть перед вечеринкой, только освежилась специально и тут на тебе. Приду потная, вонючая, всех парней испугаю. а мне, между прочим, нужно найти новую жертву. «Ты хотела сказать нового кандидата для того, чтобы избавить тебя от заклинания верности?» — уточнила я со смешком. «Да, ты знаешь, у меня плотный график. Ну а сейчас будем приводить тебя в порядок. Кстати, ты бы подумала о том, как мы будем спускаться?» «Боюсь, моя магия пока слишком нестабильна, чтоб на нее рассчитывать». Я подошла к шкафу, демонстрируя его содержимое. «Так, а это что валяется?» Альда подцепила пальцем штаны, которые я уронила во время полета. — Нет, это не годится. Ты пойдешь в платье. Платье — самый лучший вариант, чтобы очаровать сокурсников и не только. Старшекурсников тоже. Я не собираюсь никого очаровывать. — Так, не поняла, это что за настрой? Альда уперла руки в бока. Несмотря на прекрасную внешность, она может выглядеть грозной. И сейчас... Выглядит именно так. Кстати, одета Альда не в платье, как советует мне, а в темно-зеленые обтягивающие брюки и красивую, расшитую цветочными узорами яркую тунику. Ты только подумай, Раяна. Почти целый год эти придурки воротили от тебя нос, потому что, видите ли, магии не вышло. Теперь у тебя появилась магия, и ты должна показать им, что не пустое место. Кому должна? Я улыбнулась. «Себе!» — отрезала подруга и отвернулась к шкафу. «Что тут у нас есть?» «Ага, вот это тебе подойдет!» Как и грозилась, она выудила платье. Обтягивающее, черное, с красивым изумрудным узором в виде небольших листиков. Вот только... «Оно не подходит, Альда! Я же не на бал собираюсь, а на посиделки во дворе! Ты сама говорила, что будут духов призывать!» «В парке!» Это будет в парке. Она смерила платье задумчивым взглядом. Тем более. Пока выбирали, что же надеть, я рассказала о произошедшем в поле. То есть магии в тебе не было? Выходит, что так. И ты получила ее от трех красавцев магов первой ступени. Насчет ступени – это только мое предположение. И магию я получила от двоих. «С ума сойти!» — поразилась Альда. «Но как же тогда вступительное испытание? Оно показало огромный потенциал!» «Показало. Только если бы этот потенциал был, он бы раскрылся!» «Значит, магию ты получила от них! Вот если б знала, не пришлось бы тащиться на этот утес!» «Кстати, об утесе я тоже хотела кое-что рассказать!» «Что?» «Меня столкнули с него!» Я увлеклась, но не настолько. Я вполне контролировала себя и собиралась уже отойти от края. Меня толкнули в спину. Я слышала смех. Альда потрясенно рухнула в кресло. «Ты удивляешь, подруга. Сначала в поле целуешься с двумя незнакомыми мужиками, что на тебя совершенно не похоже. Эй, я, между прочим, магию получала. И эти поцелуи стоит воспринимать именно как ритуал». «Для получения магии». «Ладно, ладно, не кипятись. Но то, что произошло дальше, это ж надо было так вляпаться. Кто смеялся? Ты узнала его женский смех или мужской?» «Я не знаю. Какой-то странный смех, тонкий. Наверное, женский. У мужчины вряд ли может быть такой тонкий смех». «А что ректор говорит? Ты ему рассказала?» «О нападении – да». Сказал, что провели расследование, но следов чьего-либо присутствия не осталось. Говорит, что я сама упала. Случайность и ничего более. А смех тебе, значит, послышался? Я уже и сама не знаю. Может и правда ритуальный транс сказался. Все может быть, но если кто-то был на утесе, это маг ветра с твоего факультета. Выходит, что так. «Слушай, Альда, я уже не знаю, правда, все это так странно, смех странный, и если бы кто-то поднялся на утес, я должна была заметить». «Но в любом случае тебе стоит быть осторожней. Ничего, на вечеринке будет много разного народа с разных факультетов. А эти маги случаем не представились?» «Нет. То есть ты согласилась на сделку с незнакомыми магами, которые ничего о себе не рассказали?» Не до рассказов было. «Да поцелуев, да-да», – ехидно заметила Альда. «Если ты не прекратишь, я тоже начну подсчет всех твоих кандидатов». «Все молчу». Это была не сделка. Знаю, подозрительно. Они ничего не потребовали взамен. Просто дали мне магию. Может, экспериментировали? Может, я подопытный образец, чтобы потом поставить это дело на поток?» И наделять магией всех, кого посчитают достойными. А на мне смотрели, сдохну или нет? По крайней мере, одно побочное действие у передачи магии есть. Какое? Ты памяти лишилась? Да, точно. Может, это связано с тем, что организм был шокирован. Не было никакой магии, и вдруг появилась. И все-таки теперь игнорировать тебя не смогут. Подруга растянула губы в довольной улыбке. «Кажется, изменению моего места в академическом обществе она рада даже больше меня самой. А я просто рада магии, рада тому, что продолжу учиться в академии. О том, кто спас меня при падении с утеса, рассказать не рискнула. Это единственное, что я утаила». «Ну-ка, покрутись еще немного, посмотрю с разных сторон». «Отлично!» – заключила Альда, рассматривая меня. Покрутившись, как она просила, я остановилась перед зеркалом. От платья все же отказалась. Не тот этот наряд для вечерних посиделок в парке. Тем более летняя жара еще не наступила. По вечерам бывает прохладно. На пару с подругой выбрала обтягивающие черные брюки с серебристым узором по бокам и легкую светло-серебристую блузу. Поверх, конечно, плащ, чтоб не замерзнуть. Мне показалось, что серебряные цвета очень близко к белым, а потому станут прекрасным напоминанием всем вокруг, что я теперь студентка на факультете ветра. Ярким элементом в моем сегодняшнем образе стали волосы, которые я распустила. Пышная копна цвета молочного шоколада рассыпалась по спине и плечам. «Мне кажется, тебе больше подошел бы огонь. Цвета огня!» — сказала Альда. «Всему свое время!» — я улыбнулась. «Лично мне нравится все». Формы с факультета огня у меня не будет, зато есть несколько ярких нарядов. Но их надену в другой раз. Кажется, я готова. Приготовься прыгать из окна, объявила подруга. Я поперхнулась. Учитывая, что моя магия пока нестабильна, мы рискуем превратиться в две очень красивые лепешки. Красивые – это хорошо. Лепешки уже не очень. Но я предлагала воспользоваться моей магией. Я создам две лианы, они спустят нас с башни. Дальше пойдем уже пешком, иначе запачкаемся, если еще и по горе на лиане будем спускаться. Но согласись, так у нас будет гораздо меньше шансов взмокнуть». Я согласилась. Взмокнуть по дороге на вечеринку совсем не хотелось, так что пришлось воспользоваться планом Альды. А пока она взывала к магии, создавала лианы и оплетала ими нас, я думала о том, что нужно как можно скорее осваивать ветер. Причем не какие-нибудь там ураганы, а чтобы сама могла летать. Не хочется каждый раз добираться до учебных аудиторий в полуживом состоянии. К счастью, на факультете ветра есть специальный предмет. Техника полетов называется. Спустились без приключений. Однако не мы единственные спускались. Многие выходили из своих комнат и направлялись по направлению к парку. На нас обращали внимание, в нашу сторону смотрели. Так что, когда мы с Альды спустились на Лиане, ступив на твердую землю, рядом с нами приземлились три девушки. Они, в отличие от нас, воспользовались магией ветра. — Раяна, я так понимаю. Наша новая студентка? — спросила худощавая девушка с темно-каштановыми волосами, выступая немного вперед. Видимо, она в компании самая разговорчивая. Раньше меня знали, как единственную первокурсницу без магии. Теперь снова прославилась. Вероятно, да. Сочувствую, намаешься еще. Высоковато тебя поселили, не по способностям. Я улыбнулась. Не по умениям, но это поправимо. А вот способности, какие они будут, предугадать заранее трудно. «Вы, кстати, слышали новую теорию?» – поинтересовалась Альда. «Это какую?» – спросила еще одна девушка в компании. «Чем позднее раскрывается магия, тем сильнее потенциал». Не моргнув и глазом, соврала подруга. «Потому что нет такой теории, я точно знаю. Изучила, пока пыталась разгадать, почему во мне не раскрывается магия». «Нет же», – возразила первая. «Чем сильнее потенциал, тем быстрее раскрывается магия». «Не совсем», – с умным видом заявила Альда. «Есть новые исследования с вычислением любопытной кривой. Да, сначала все именно так. Чем выше потенциал, тем раньше раскрывается. Но самый сильный потенциал раскрывается позже, чем обычно. Потому как ему такому сильному и большому нужно время». Девчонки удивленно вытаращились на меня. Самая разговорчивая прищурилась. «Это мы еще проверим». Мы как раз с Раян и учимся в одной группе. Ну а сейчас, извините, ждать пешеходных не будем. Они призвали ветер и взмыли в воздух. Когда девушки улетели, я повернулась к Кальде. Такой теории не существует. Не существует. Она пожала плечами и вдруг хитро улыбнулась. Но я почему-то уверена, что тебя целовали очень старательно. Так что магии у тебя будет достаточно, чтобы заткнуть их за пояс». Как ни странно, я тоже очень на это надеюсь. Не заткнуть кого-то, а на сильную магию. Слишком долго ее не было. Так хочется скорее все наверстать. В парк мы пришли одни из последних. Здесь уже было полно народу. В нескольких местах горели магические костры. Их контролировали студенты с факультета огня, чтобы случайно ничего не спалить. Первый курс, второй, и, кажется, несколько человек с третьего». Те, кто старше, видимо, сочли ниже своего достоинства развлекаться с первокурсниками. «Эй, Альда, иди к нам!» Все разбивались на небольшие группы, вот и подругу подозвали с факультета растительной магии. «Пойдем пока к нашим, потом и со своими пообщаешься, когда все перемешиваться начнут!» Альда подмигнула. «Калиана, ты пришла, давай к нам!» Послышалось сразу с нескольких сторон. Наша уникальная однокурсница замерла, с самодовольным видом выбирая, кого осчастливить своей компанией. Мы подошли к друзьям Альды. В принципе, они неплохо относились и ко мне, как к неизбежному довеску примерно. Возле костра лежали уже заготовленные сразу для всех бревна. Их, чтобы не мучить живые деревья, создали ребята с факультета растительной магии. Как рассказывала Альда, для этого даже специальное заклинание существует. Теперь бревны растаскивали к своим кострам все, кому не лень. «Раяна, это правда? Теперь ты одна из нас?» — поинтересовался Гарик. «Точнее, не из нас, а из них». Он кивнул в сторону скопления студентов с факультета ветра. «Да, Гарик, магия во мне пробудилась. Меня зачислили на факультет ветра». «Здорово!» — ко мне подсела дали. «Как тебе это удалось? Говорят, ты сиганула с утеса?» Похоже, подобных расспросов не избежать. Слух уже пошел. «Да, спрыгнула. Я знала, что магия должна пробудиться и хотела ей помочь. Пожалуй, это лучше, чем сказать «затанцевалась» и не заметила, как подошла к краю». «Да ты что! Как можно было спрыгнуть с утеса, не обладая магией? Это же так опасно!» Во время танца магия уже начала просыпаться, я это чувствовала. Но для последнего рывка нужен был прыжок. Я даже вдохновилась собственным враньем и слегка увлеклась. «Вот это да!» — раздалось сразу с нескольких сторон. «Похоже, все идет неплохо. Невидимкой я точно быть перестала. Ну а о том, что я затанцевалась и свалилась с утеса, или меня оттуда кто-то скинул, никому знать не обязательно. Лучше пусть думают, что я совсем безбашенная». Отовсюду доносилась разная музыка. Смех, разговоры, последнее развлечение перед прибытием покровителей началось. «Я сам не видел, меня не взяли. Но, говорят, на огненном факультете такое представление готовят. Покровители будут в восторге». «Покровители? В восторге? Для них все, что мы и умеем, игра в песочнице, Только посмеяться да поумеляться. нет «Нет-нет, мы постараемся их удивить». «Кстати, вы знаете, кто еще прибудет, кроме Огненного?» «Пока неизвестно. Все затаились, ждут, когда их факультету тоже предложат сделать приветственную программу». «Эй, ну хватит о покровителях. Наговоримся еще, когда они прибудут. А вот у нас сегодня на занятиях...» Я прислушивалась то к одним разговорам, то к другим. С любопытством наблюдала за расслабленными, веселыми студентами. Участвовала в разговорах, когда со мной заговаривали и наслаждалась вечерним воздухом, звездным небом над головой, искрами костров, разлетающимися в разные стороны, и шелестом листьев. Наслаждалась этой необыкновенной атмосферой студенческого веселья. В какой-то момент я уловила удивительную мелодию, ее как будто принес сам ветер. Завертев головой, увидела небольшую группу неподалеку от нас, Но группа постепенно увеличивалась, потому как красивая девушка со светлыми волосами играла на арфе ветра. Это удивительный инструмент, созданный при помощи магии ветра. Музыка, которую на нем играют, всегда получается воздушной и невероятно красивой. При условии, конечно, если маг ветра умеет играть. А это сложно, потому что к пальцам добавляются потоки ветра, они тоже играют на струнах, создавая невероятную музыку. — Альда, не теряй меня, я пойду послушаю. — Да, конечно, — отстраненно кивнула подруга. Кажется, она наметила новую жертву, в смысле кандидата, который должен попытаться снять заклинание верности. Бедные парни, если задуматься, они-то рассчитывают на жаркую ночь с красавицей Эльварой, а в итоге их заставляют практиковаться в магии, причем до сих пор безрезультатно. Вокруг исполнительницы постепенно собирался народ, не только с факультета ветра. Ребята подтягивались с разных сторон и слушали. Я тоже встала неподалеку. А красиво у нее получается. Чтобы так играть, нужно долго практиковаться. Дуновение ветра скользят по длинным, тугим струнам вслед за ловкими пальцами. Заводят свою мелодию, восхитительную, воздушную. Она рассыпается в ночи переливчатыми звуками. Рояна, да?» Ко мне подошел парень с факультета ветра. Кажется, видела его в коридоре. «Слышал, ты теперь будешь учиться вместе с нами?» «Меня перевели на факультет ветра, если ты об этом. А симпатичный парень. Светло-пшеничные волосы в художественном беспорядке, серые глаза, ровные черты лица. Возможно, аристократ, по крайней мере, одет со вкусом». «Да, об этом. Меня зовут Алтон». Я со второго курса, но рад, что ты присоединишься к нашему факультету. Неужели? Какая ему разница, присоединюсь или нет? Это, кстати, Элинея. Он кивнул на девушку, играющую на арфе. Она с третьего курса. Играть начала еще на первом. Правда, тогда, как рассказывают, получалось отвратительно. Верю, но всему можно научиться. Я улыбнулась. Ты, величайшее тому подтверждение. Парень ответил широкой улыбкой и внезапно предложил: Потанцуем! Мелодия сменилась, стала еще более плавной, завораживающей и в то же время совсем легкой, невесомой. Оглядевшись, поняла, что некоторые разбиваются на пары и начинают танцевать. А почему бы нет? Я не общалась с Салтоном раньше и не могу с уверенностью сказать, что он отвернулся бы от меня. Пусть даже теперь обратил внимание лишь потому, что обо мне говорят слишком много. Сегодня я хочу развлекаться. Просто развлекаться. Мы танцевали, много разговаривали и смеялись. Тему моей уникальности Алтон больше не поднимал. Зато рассказывал о забавных случаях на практических занятиях. И немного о преподавателях. Армея строгая. Она с вас на экзаменах три шкуры раздерет! И только попробуй ошибиться, отправят на пересдачу. Так что можно сказать, что магистра армия – самое сложное испытание на первом курсе. Мы переходили от одного костра к другому, здоровались с ребятами. С некоторыми Алтон знакомил меня. Удивительно, но меня принимали хорошо. Может, им просто было любопытно? Я решила не думать об этом. Просто расслабиться и получать удовольствие – Просто наслаждаться тем, что я больше не изгой, что могу быть своей. И не думать сейчас, не гадать, насколько это искренне. «Хотите, чтобы я вызвал его?» «Да, вызывай!» «Дух огня! Дух огня!» – сканировали студенты. «Кажется, сейчас начнется представление», – заметил Алтон. «Пойдем посмотрим, хочешь?» «Конечно!» «Духов можно вызывать не только ритуальными танцами в голом виде», Это единственный способ, который оставался мне, не обладающей магией. А вот у тех, кто магией владеет, гораздо больше разнообразных возможностей. В первую очередь, духи откликаются на магию стихий. На магию стихий, смешанную с природными, естественными стихиями, еще больше. Мы остановились неподалеку от костра, под прикрытием невысокого, но пушистого дерева. Подходить ближе и устраиваться на бревне уже битком забитым не стали. А возле костра стоял студент-третий курсник. Пожалуй, он может показать что-нибудь интересное. «А теперь тишина! И начали!» – объявил он. Парень изобразил руками сложный символ, по пальцам забегали язычки пламени. Тихо заиграла музыка, на этот раз на обычной гитаре. «Так, просто сопровождение для красоты!» но необязательный элемент. Взмах рукой. Пламя в костре взметнулось, выбрасывая оранжево-красные искры в ночное небо. А дальше началось самое настоящее представление. Парень двигался. Не совсем танцевал, но переступал с ноги на ногу. Перетекал, переплетал руки. Пламя, отрываясь от костра, следовало за ним, закручивалось кольцами. Одно кольцо, второе, третье. Они выгибаются – Изменяются, переплетаются, объединяются, трансформируясь в новые потоки огня. Эти потоки начинают ритмично пульсировать, завораживающе, гипнотически. Парень шепчет заклинания призыва, но его слова теряются за звуками музыки. Теряются только для человеческого слуха. В пламени что-то мелькает и взмывает над костром огненный дух. Он похож на небольшой, Всего с ладонью ростом огонек. Оранжево-желтый с красными искорками, подвижный, живой. И красные глазки смотрят с любопытством. «Какой красивый!» – выдохнула я. «Да, огненные духи очень красивы», – согласился Алтон. Студент с огненного факультета продолжал нашептывать слова заклинания призыва и выводить огненные узоры прямо в воздухе. А дух, завороженный красотой своей стихии, Скользил вдоль узоров, взлетал и пританцовывал. Музыкальное сопровождение закончилось внезапно, как и слова заклинания. Дух замер, а потом вдруг повернулся в мою сторону. Кажется, красные глазки впились прямо в меня, и что-то в них полыхнуло. «Я замерла. Он ведь не может смотреть на меня. Зачем духу, призванному другим магам, смотреть на меня?» Вокруг так много зрителей. Он смотрит на кого-то из них или на всех сразу. Все это заняло доли мгновения. Кажется, никто ничего не заметил. А потом парень сделал движение рукой, и огонь, подчиняясь его воле, кольцом сомкнулся вокруг духа. Тот вспыхнул с новой силой, стал еще ярче и немного объемней. С пальцев студента сорвалась красная нить и вонзилась прямо в духа. Дух вздрогнул, Заметался из стороны в сторону, пытаясь сорваться с крючка, но не успел. Парень произнес еще несколько слов заклинания. Дух взорвался. Поток огненной магии, из которой он был соткан, устремился по нити к студенту. Несколько искр рассыпалось в костер. Все, что осталось от духа. И такое ощущение захватило меня, будто весь мир поблек. Будто с гибелью духа из мира ушло что-то очень, очень важное. Страшно, холодно, безнадежно. Парень довольно улыбнулся, развеивая уже ненужную нить. Подпитался. Теперь моя магия стала чуточку сильнее. Учитесь в первогодке. От отвращения, от осознания того, что только что произошло, к горлу подступила тошнота. Стало трудно дышать. Эй, Раяна, с тобой все в порядке? Нет, нет, со мной не все в порядке. К нам оборачивались. Кто-то смотрел недоуменно, кто-то выглядел не лучше меня. Пойдем отсюда. Нечего им глазеть на тебя. Раяна, пойдем. Взяв за руку, Алтон повел меня прочь от костра. Я почти не замечала, куда иду и зачем. Просто переставляла ноги, потому как Алтон тянул за собой. Он убил духа! «Убил!» «Конечно, это всегда шокирует в первый раз. Я понимаю, как это может выглядеть. Но тебе нужно успокоиться. Дыши, Раяна, все хорошо!» «Все хорошо? Да как это может быть хорошо? Дух, он ведь такой свободный, такой красивый, такой живой! Они живые, Алтон! А этот...» «Просто уничтожил духа! Убил его!» «Раяна, послушай меня!» Алтон обхватил меня за плечи, разворачивая к себе. «Это абсолютно нормальная практика. Мы впитываем магию в тем самым расширяем свои возможности. С первого раза это может шокировать, но вам должны были рассказывать». «Рассказывали. Я перевела дыхание, пытаясь успокоиться. Да, нам рассказывали. Как еще маг может усилить свою магию, если не впитать стихию духа?» А дух и есть стихия в чистом виде. Но раньше только рассказывали. Показывать начинаются второго курса, Алтон прав, как и в том, что это нормальная практика. Вот только раньше я не видела, как это происходит. И не представляла, насколько это страшно. Видеть живой, подвижный дух, который с радостью отзывается на движение стихии, танцует вместе с ними, а потом умирает просто перестает существовать, чтобы маг забрал его силу. Никогда раньше я не задумывалась, как это страшно, как чудовищно. Ты как, в порядке? Лучше? Кажется, да. Истерить больше не буду. Алтон, где мы? Музыка доносилась теперь отдаленно, ее почти не было слышно, как и радостных голосов. Где-то вдалеке между деревьями виднелись отблески костров. И я не хотел, чтобы на тебя пялились. Первокурсники часто реагируют слишком бурно, но ты совсем переволновалась. Да, что-то я и правда. Спасибо, Алтон. Думаю, мы можем вернуться. На самом деле мне не хотелось больше веселиться. Хотелось к себе в комнату, закрыться, чтобы никто не видел, и подумать, осмыслить произошедшее. Как маги могут убивать духов и ничего при этом не чувствовать? Почему я раньше об этом не задумывалась? Но ступени не проходят просто так, и тренировок недостаточно. Недостаточно просто развивать свою магию. Духи — это источник, который используют все. Так должно быть, так правильно. Не понимаю, что теперь происходит со мной. «Нам еще рано возвращаться», — сказал Алтон. «Почему?» «Ты поступила на факультет ветра?» И кое-кто хочет, чтобы ты прошла испытание. Постой, какое испытание? Ты можешь попасть в элиту или не попасть, но мы даем тебе этот шанс. Лицо Алтона внезапно показалось зловещим, улыбка холодной и неприятной. Заволновавшись, я отступила. А ведь убежать вряд ли успею. И противопоставить ему ничего не смогу. Слишком нестабильна моя магия». «Какой шанс? Ты о чем, Алтон?» «Шанс стать одной из нас, элитой факультета ветра. Все зависит от того, на что ты способна». Ветер внезапно взвился и захлестнул меня, сбивая с ног. Я взмахнул руками, пытаясь удержать равновесие, но ветер не позволил. заставил опрокинуться на спину, вместе с тем оплетая со всех сторон и удерживая над землей. «Алтон, ты что творишь?» «Отпусти немедленно!» «Но уж нет. Когда еще такой случай представится? Между прочим, ты должна гордиться. Мы не всех первокурсников готовы принять в ряды элиты». Алтон зашагал куда-то вглубь парка. Несмотря на сопротивление и попытки вырваться, ветер нес меня вслед за Алтоном. Тугие нити воздуха не давали даже руками пошевелить. Спеленали так, что дышу с трудом. «Ты не забыл?» что магия во мне едва пробудилась. Сегодня первый день, когда у меня состоялось практическое занятие. Какие к дверхам проверки? Либо ты пройдешь проверку, либо не пройдешь. Никакого снисхождения. Мы принимаем только самых талантливых первокурсников. И вообще, только самых талантливых. Ты в курсе, что талант нужно развивать? И никакой талант не поможет, если не было практики? Конечно, я не только болтала. По пути пыталась обратиться к магии, ветру или огню, неважно, какая стихия откликнется, лишь бы помогла. Но, увы, магия во мне не спешила откликаться. Видимо, потому что сейчас я не падала, а плыла по воздуху. В корне не согласен. Талант либо есть, либо его нет. Тренировки могут только отшлифовать этот талант. Да какого же дверха! «Куда этот придурок меня волочет?» А продвижение скоро прекратилось. Алтон остановился, поманил меня пальцем. Ветер снова взвился, возвращая меня в вертикальное положение. Все это произошло так стремительно, меня так встряхнуло, что сообразить не успела, как оказалось подвешенной на дереве. Ветер никуда не делся, продолжал оплетать меня коконом. В то же время... Активировалось заклинание растительной магии, похоже, заготовленное заранее. Из ветки дерева выросла лиана и дополнительно оплела меня, намертво привязывая. Под деревом что-то забурлило. Извернувшись, я таки смогла увидеть, что это заклинание магии земли активировалось. И теперь под деревом бурлила именно земля, как-то подозрительно быстро превращаясь в болото». — Испытание простое, — объявил Алтон. — Для мага ветра расплюнуть. Освободиться и выбраться отсюда, не искупавшись в грязи. А я подожду неподалеку, чтоб не мешать тебе, не сбивать с настроя. Удачи. Парень развернулся и что-то насвистывая зашагал прочь, а меня оставил болтаться на этом дереве, над грязевой лужей. Просто потрясающе! Еще немного подергавшись, попыталась успокоиться. Так, нужно подумать. Дергайся или нет, это вряд ли поможет. В лучшем случае искупаюсь в грязи. В худшем с дерева спрыгнуть удастся, а вот выпутаться нет. Откуда мне знать, насколько там глубоко? Будет совсем нелепо утонуть в грязевой яме из-за испытания каких-то придурков. И это после долгожданного обретения магии. Поэтому вдох, выдох. Успокаиваемся и начинаем размышлять. У меня есть магия, и это самое главное: магия, которой мне удалось воспользоваться всего пару раз, зато в стрессовых ситуациях. Сейчас ситуация стрессовая, а определенно. Не падение с утеса, но падать и тонуть в грязи мне тоже не хочется. Провисеть на дереве до самого утра, а то и дольше. Не хочется вдвойне. Значит, нужно сосредоточиться и снова обратиться к магии. Вряд ли мне удастся вплести ее в заклинание, но даже просто сырая стихия может помочь. Скажем, разорвать путы может огонь или ветер. Удержать на весу, не упасть в грязь, только ветер. Переключиться от огня к ветру я быстро не смогу. Как вообще их разделять? На это же нужно огромное количество тренировок. Не зря тем, у кого дар к двум стихиям, приходится сложнее на начальных этапах. Может, моя проблема именно в этом? В разделении, которое пока мне не дается? Вот и путаюсь, не зная, к какой стихии обратиться. Ладно, сосредотачиваемся и беремся за дело. Следующие полчаса, а то и дольше, я всячески пыталась сосредоточиться, дозваться до магии, но не получалось». Как ни напрягалась, как ни тянулась к стихии внутри себя, не получалось. Снаружи тоже ничего не ощущалось, а ведь можно было бы привлечь на помощь свободный ветер, который меня окружает. Вспоминала все, что читала, учила, зазубривала, но практика не теория. Увы, пропасть слишком огромна. Постепенно, из-за невозможности толком пошевелиться, Кокон ветра оплетал слишком плотно. Начала замерзать. Хорошо еще, что платье, как советовала Альда, не надела. Иначе бы уж точно окоченела. А так еще есть шанс на спасение. Ну же, Раяна, висеть здесь до утра плохой вариант. Думай, пытайся и как-нибудь отсюда выбирайся. Вот ведь демоновы студенты тоже мне элита. Более идиотское испытание придумать не могли... Оказалось, что могли. Я убедилась в этом, когда грязь под деревом снова забурлила, и из нее поползли змеи, причем очень целеустремленно поползли, как будто знали, где меня искать. Сначала к стволу дерева, а потом вверх, ко мне. Я не закричала, наверное, только потому, что понимала, никто не услышит и не спасет. От ужаса в беспорядке задергалась. Они же ползут все выше, выше. Заползают на ветку, на которой висит кокон вместе со мной. Мерзкие, зеленые, болотного цвета в какую-то пупырышку. Может, ядовитые даже. Страх мною завладел. В голове внезапно прояснилось. Я нырнула куда-то вглубь себя и ухватила стихию за хвост. Вот же он, мой ветер. Такой сильный? «Действуя на каком-то инстинкте, а может, многочисленные теоретические знания все же сказались, но я вытащила магию из себя на поверхность!» Райана, я тебя спасу!» — раздался со стороны парка знакомый крик. Опознав заклинание, которым воспользовался Алтон, я нашла слабые места в плетении и ударила по ним. Кокон распался. Подчиняясь воле, поток ветра порвал веревку из лиана у самого основания, где она сцеплялась с деревом, подхватил меня, пронес немного над грязевой ямой и поставил на землю, ровную и надежную. «Раяна, ты справилась сама?» – поразился Зайлан, останавливаясь в нескольких шагах от меня. Обрывки Лианы, оставшиеся без опоры, с меня попросту сползли. Спасатель совсем немного не успел. Хорошо, что я освободилась сама. Но, как любопытно, Что он здесь делает, причем почти вовремя? Как видишь, справилась. Холодно ответила я. Ты думал, не справлюсь? Ждал, когда грохнусь в грязную лужу? Или когда меня сожрут змеи? Это был твой план? Эй, зрители! Выходите! Хорошо повеселились, пока наблюдали за мной. Зайлан помрачнел. Ничего не выйдет, Райана. Никого здесь нет. Неужели? Я вздернула бровь. После пережитого стресса со змеями лицом к лицу встречаться совсем не хотелось. Меня начала охватывать злость. «Я пришел, чтобы помочь, но не успел. Немного». В голосе Зайлана проскользнула досада. «Извини, что опоздал». «И все уже ты неплохо справилась», — он улыбнулся. «Зайлан, объясни, что ты здесь делаешь и кто придумал эту идиотскую проверку?» И я не хотел, чтобы так получилось, но первокурсников не слушают. Я слишком поздно узнал, что будет проверка, что тебя захотят испытать. Но теперь все закончилось. Как только узнал, что они решили устроить, поспешил к тебе на помощь. Я совсем не хотел, чтобы над тобой издевались. Я их прогнал. Никто сейчас не наблюдает. Значит, они не узнают, что проверку я все-таки прошла. Узнают, я им скажу. О. И что же я должна тебе за то, чтобы ты сказал? Раяна, что с тобой? Когда ты успела стать такой? Зайлан замялся, подбирая слова. Какой? — поторопила я. Интересно же. И вообще он меня бесит. Такой грубой, жесткой, неприступный. А вот теперь мне стало смешно. Дай-ка подумать, когда это я успела? Не знаю. Может, за полгода, что мы не общались? Или я должна была целыми днями в подушку рыдать, дожидаясь твоего возвращения? Так, стоп. Это уже слишком. Нельзя показывать, что внутри еще остались отголоски обиды. Мне плевать на Зайлана. И ворошить прошлое незачем. Раяна, я так сожалею. Зайлан шагнул ко мне. Я отступила. Чего это он? К счастью, продолжать движение Зайлан не стал. Остановился. Я понимаю, какую боль тебя причинил. Не понимаешь. Невозможно понять, каково быть изгоем. Каково это, когда тебя все оставили. Если бы не подружилась с Сальдой, мне бы пришлось намного сложнее. Ладно. Он качнул головой. Ты можешь меня не подпускать, можешь злиться. Я все понимаю, повел себя как последний идиот. Но я аристократ, Рояна. Догадалась. Я пожала плечами. «Я аристократ и просто не мог связать свою жизнь с той, у которой нет магии. Ты знаешь, по правилам Академии, до второго курса я не могу назвать имя рода. Мои родители слишком ценят высокородную кровь, но еще больше они ценят магию. Мне бы никогда не позволили выбрать тебя. Мне даже не позволили просто встречаться с тобой в Академии. Поверь, если бы ты слышал их угрозы... У меня не было выбора, но я надеялся». Надеялся, что рано или поздно ты все же обретешь магию. Тогда я смогу к тебе подойти и все объяснить. Возможно, я бы поверила, если бы не видела той ночью, как Зайлан обжимается с какой-то студенткой огненного факультета. Или если была бы полной беспросветной идиоткой. Он на это рассчитывает? Серьезно? А что говорили родители? Чем они тебе грозили? Интересно же узнать, В родителей верю вполне. На всех территориях бывшей империи немало семей, которые больше всего ценят именно магию и старательно выбирают своим детям лучшую пару для создания еще более одаренного потомства. И не имеет значения, что наука это не подтверждает. А вот в искренние чувства не верю ни капли. Просто во мне теперь два вида магии – огонь и ветер. На один больше, чем у самого Зайлана. Грозили, что разлучат нас, что заберут из Академии, а если я воспротивлюсь, отлучат от семьи, откажутся от меня. Сказали, что такой позор им не нужен. Страшное наказание, согласна. Не каждый решится отказаться от поддержки семьи, особенно аристократ, даже ради искренних чувств. Но это вовсе не значит, что я готова броситься ему в объятия. Но я никогда не считал тебя позором. — Затаился, надеялся, делал все, чтобы родители поверили, будто я от тебя отказался. — Думаю, они поверили. Я тоже поверила. Я усмехнулась. — Мне жаль, что пришлось причинять тебе такую боль, но я сделал все возможное, чтобы остаться рядом и ждал, не теряя надежды. Прости меня, Раяна. — Я не злюсь, Зайлан. Я прощаю тебя, но это ничего не значит. «Почему не значит? Ты не представляешь, как много это значит для меня!» «Нет, Зайлан, ничего не изменится. Я не желаю возобновлять отношения. Более того, я не желаю просто общаться с тобой. Так что предлагаю на этом закончить разговор. И передай Элите, что с ними я тоже никаких дел иметь не желаю». Я развернулась и собиралась уже уйти, но Зайлан схватил меня за руку. «Рояна, подожди. Ты говоришь, что простила меня, но, возможно, тебе нужно время, чтобы снова подпустить меня к себе, осмыслить весь этот разговор». «Отпусти». Несколько секунд он еще сжимал мою руку, потом отпустил. «А ведь ты прошла испытание. Почему не хочешь в элиту?» «Хотя бы потому, что они начали испытание, забыв перед этим уточнить, хочу ли я к ним». «Могли бы для начала презентацию устроить, расписать все плюсы и минусы вступления?» «Минус только один. Сначала нужно заслужить уважение, свой статус внутри элиты». «Мне это не интересно. «Я им передам, но они вряд ли отступятся. И я тоже, тоже, Раяна, не отступлюсь». «Больше я ничего слушать не стала. Вышла на тропинку» и через парк зашагала к общежитию факультета «Ветра».